Глава двадцать Ты только приземлился? Не прошло и трех часов, как ты обосрался. Нет. Ну что это? Как по-другому сказать? И не просто обосрался, а так, что мне аж тут приходится за тобой подчищать. Почему сюда звонят и спрашивают, работает ли такой? Скажи спасибо, что до руководства не дошло. Я... Что ты? Ты кого из себя возомнил? Пересмотрел детективов, что ли? Сыщик он, видите ли. Я же сказал. Время, даты, факты. Чего сложного? Просто опросить коллегу нашей пропавшей, которая видела ее последней. Но нет. Я просто... Помолчи, пока я говорю. Так же неинтересно? Так же не как в кино, да? Тьфу. Лучше бы я сам поехал. Иногда казалось, что Виктор молчит, чтобы накопить побольше слов в свою словесную бочку и потом вылить ее на того, кто больше всего этого заслуживает. «Извините, я подумал...» «Что ты подумал? Тебе не надо думать. Нужно грамотно подойти к опросу, твою мать, к опросу свидетелей. А ты в детектива играешь. Знал бы я...» «Я понял, простите. Слушай суда, простите. Я к тебе всегда был добр и терпелив. Учил тому, что знаю, потому что вижу в тебе толк» а ты только вылетел из гнезда и начинаешь творить от себя тяну. Птенчик. Еще летать не научился, а возомнил себя орлом. Виктор, выпустив пар, говорил уже спокойнее. Если хочешь работать дальше и расследовать это дело, то я жду от тебя результатов. А если нет, то катись ты к чёрту. Можешь возвращаться назад и учиться у таких же стажеров, как и сам. Я все понял, я исправлюсь. «Давай, давай, не подведи», — приободрив напоследок, сказал Виктор. На самом деле он уже давно отдал частицу своей души этому парнишке. И хоть и недолюбливал подобного вида мужиков, видел в нем высокий потенциал. Его мозг неплохо работал. Он иногда сам подкидывал идеи, которые в современном мире Виктору просто не пришли бы в голову, так как он привык все делать по старинке. У них был идеальный тандем». Участливый парень с современным подходом к деталям и рвением к работе, плюс прошедший огонь и воду наставник. Охранники, убедившись, что все в порядке, отстали от Германа, и он, приняв поражение, вместо того, чтобы уйти, все же нашел Лизу. «Лиза, вы извините, что так получилось. Я всего-навсего не хотел вас пугать. Хотел сначала настроить вас на диалог. Понимаете? А чего сразу-то не сказал?» Не хотел пугать. «Ну да. А может, ты сам испугался нашего Дэвида? Хорошо, что ты сразу попал к нему, а не ко мне. Дэвид быстро тебя раскусил». Лиза была в хорошем настроении, и эта ситуация казалась ей более чем смешной. Она хоть была и занята, не упустила возможности выпустить в Германа порцию сарказма. «Да уж, это была не лучшая затея». Герман в ответ разулыбался. Ему нужно было как угодно расположить Лизу к себе. Но мне нужно вас опросить. Я занята, очень занята. У меня работы просто вал, и я физически не могу с вами поговорить. Ни сегодня, ни завтра, ни в ближайшее время. Да и какой с меня толк? Я ничего не знаю. Мне самому не такое уж все это доставляет удовольствие. Я прилетел ради этого к вам сюда из другого города. У меня поставлена задача? Я должен ее выполнять. Вот так все просто. Но вы даже не позвонили. У меня идея. Герман снова решил внести новшество в расследование, не упустив шанс хорошо провести время. Как насчет того, чтобы встретиться в неформальной обстановке? Я угощаю. Соглашайтесь. Иначе мне конец. Герман состроил щенячьи глаза и ждал ответа. На удивление, Рыжая согласилась. Черт с тобой! Ты ж не отстанешь! А мне как раз необходим бокал вина после рабочего дня. В стейкхаусе на нулевом этаже в семь». Герман расплылся в улыбке и, довольный, направился к выходу, уловив, как Дэвид неодобрительно замахал головой. До вечера был еще целый день. С Роем Герман решил встретиться после того, как пообщается с Лизой. Может, что-то она сможет ему рассказать? А пока он решил заселиться в скромный отель любезно предоставленный кадрами из комитета. Одно радовало — он был практически в центре города, что давало преимущество во времени. Герман нехотя набрал Виктора. «Виктор, я заселился в отель. С Лизой встречаюсь вечером, чтобы опросить ее. «Почему вечером?» «Она была занята, и мы договорились». «Занята? Герман, ты следователь, твою мать. Я думал, что ты понял меня». Представь, что бы было, если бы все говорили нам, что они не могут, заняты или еще что-то. Все и так вытирают ноги о нас, а ты только потакаешь этому. К ней нужен определенный подход. Если бы я начал рассказывать о своих правах и ее обязанностях, то этот диалог не дал бы ничего. Чтобы вытащить из нее какие-то подробности, я проведу опрос в неформальной обстановке. В какой еще неформальной? «Скажи еще, что в ресторан ее пригласил?» В трубке повесло молчание. Герман не знал, что ему ответить. При этом чувствовал, что действует правильно. «Вот дерьмо. И этот человек у меня в помощниках. Мы говорили пару часов назад о твоей самодеятельности. Но ты снова за свое. Герман также молчал. Он знал, что старику лучше дать высказаться. «Так, ладно. Делай, как знаешь». Может, будет в этом какой-то толк? Может, ты ее как-то сможешь обаять?» Из динамика послышался едва уловимый смех с хрипотцой. «Я не подведу, я говорил. Хотел спросить еще. Не приходил ответ по мобильнику?» «Пока не было ничего. Самому интересно, где он включался в последний раз», сказал Виктор, закуривая очередную сигарету и пуская воздух если в стенах этого кабинета его можно было назвать воздухом облако дыма.